Глава 20. Нора сидела в корнях дуба и смотрела на золотистое поле. Рядом собирал желуди рогатый ворон. Лишние глаза столетницы закрылись, рожки исчезли. Возле дуба сидела обычная девушка, очень уставшая и пыльная, словно с дальней дороги. Она наблюдала, как по полю шли двое: высокий парень в светлом свитере и маленькая хрупкая девушка в простом синем платье. Они не держались за руки, но Нора чувствовала, что им это было не нужно. Две души шли рядом и просто наслаждались обществом друг друга. Золото колосьев сменилось на нежную зеленую траву и трепетные цветочки. Где-то закричал Аука, передразнивая чужой смех, или птицы. С дуба к Норе спустился толстый рыжий кот. — Да. Почему яка так не вовремя забрали, спросила Нора, глядя, как толстое рыжее тело сползает с корня, цепляясь за него острыми когтями. Почему не вовремя? уточнил кот. Он сделал свою работу, помог вам с запамятами, довёл дело до конца. А то, что его уход совпал со словами "лихо", так это просто у стражи такое дурное чувство юмора. Не только у стражи прокомментировал Ворон. У вас у всех тут дурная манера шутить. Какая есть? Не стал реагировать на колкость кот и двинулся в сторону норы. Уселся на подол её длинного плаща, смахнул что-то языком с хвоста и закрыл глаза. "Кот", сказала Нора. "У тебя мир почти загнулся". "Не в первый и не в последний раз", ответил тот и, подобрав под себя лапы, уютно устроился рядом со столетницей. «То есть тебе нормально?» Кот поднял голову и посмотрел на девушку огромными желтыми глазами. «Хочешь спросить, мучает ли меня совесть?» Кот наморщил нос. «Нет. И ты знаешь, почему. Это же знание помогло тебе на посвящении. Помнишь?» Нора нахмурилась. «Мы — мирообразующая сила, — сказал ты мне тогда». Девушка начинала злиться. «Мы сохраняем душ и защищаем жизни, а тут...» Она махнула рукой в сторону кроны. Ты устроил настоящую бойню, словно ставки делал, кто кого быстрее справит в поле. Тебе ещё очень много от человека. Снисходительно произнёс кот. И это хорошо. Пригодится, когда придётся ломать кое-что куда больших масштабов. Кот: "Адыхай". Мурлыкающий голос усыплял. Ты всё правильно сделала. Так и надо. Нора спала в корнях великого дуба. Рядом, свернулся калачиком огромный рыжий кот. Тихо шелестело поле, вдыхая чистый воздух. Больше ничего не гнило среди веток старого древа. От этого к лесу было хорошо, а стража спокойна. Да, я знаю, что беда никуда не уйдёт из жизни людей, но вот этого проклятого города больше не будет. Никогда будет заманивать неосторожных пассажиров, никому портить жизнь местным жителям, извращать пространство. В метро можно будет ездить спокойно, и никакого тебе лиха похищающего людей и раскладывающего их сухие тела по вагонам. Кстати, после того, как я заперла чудовище, в метро нашли несколько тел пропавших без вести. Среди них опознали знатно. Родные похоронили его рядом с дедом на деревенском кладбище. Мальчик вернулся домой. а меня забрал лес. Птички принесли на бабушке на окно ключ от леса, и Таня стала его выкидывать, а сохранила на память. Даже домовой не ворчал, что это тёмная вещица. Не тёмная, просто иная. Жаль, что лихо нельзя извести полностью. Можно только закрыть, спрятать, остановить. Но не избавиться от него окончательно. Такая у него природа. То, что я сделала, задержит его надолго, надеюсь навсегда, Ведь только безумец сможет открыть тот ларец, и пусть такой никогда не родится. А мы летели со знатом над полем и слушали, как мурлычет великий дуб. Спите, дети, вы славно потрудились.